Несколько тарелок с нетронутой едой свидетельствовали о том, что узник едва прикоснулся к ужину. Юноша, которого Аронис увидел на кровати под пологом, лежал, закрыв лицо руками. Приход посетителя не заставил его переменить позу. Он выжидал или, быть может, забылся в дремоте.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 слушаем.